и тридцать шесть пустошей жилая пашня и пустота смежные пахотные участки соседних селений по закону должны были его избежание по травы огораживаться обеими странами по у каждого крестьянского двора был свой особый земельный участок с соответствующим ему пространством луговой земли синокоса